таким уродливым носом. «Помнишь — Помнишь? — спросил он. — Еще бы! Знаешь, как больно было! Он взял мою голову руками и осторожно подул на переносицу. — Костя! Нет-нет, ничего. Слегка смутился он. — Ну, едем, Шадрина. Ты что пьешь? — — Ну, к печеной картошке лучше водки ничего не придумано. — А еще я знаешь, чего хочу? — Ну, квасу. — Квасной патриотизм взыграл? — Нет, я просто вспомнила. — Как я принес тебе бидон квасу, когда ты болела? — Да, было так жарко, хотелось пить. Я тогда весь район обегал, на силу нашел и простоял почти час в очереди. Это было классе в девятом, да? Кажется. Тронут, что ты это помнишь. Значит, не зря старался. Я понимала, нельзя, нельзя в это углубляться. Опасно. Он слишком хорош, просто невероятно хорош. И от него исходит такое мужское обаяние, что очень легко совсем потерять голову. Да я, кажется, уже ее потеряла, раз еду к нему на дачу. Надо попытаться, по крайней мере, сбить его с ли... Костя, а ты с кем-то из наших поддерживаешь отношения? Постоянно только с Надькой Ковальд. Она гримером у нас в театре. У нее трое детей. Три пацана погодки Надо же! А муж кто? О, муж у нее знаменитый парикмахер. Хороший мужик, только иногда уходит в запой. Но не часто. А еще с свинькой Гордоном общаюсь. Живет в Иерусалиме, но бывает в Москве. И я у него бывал. Ну и, разумеется, Тоська — бах! Она ходит на все мои премьеры, и у меня такое ощущение, что всякий раз с новым спутником. Но она милая, хоть и болтушка. Вот, пожалуй, и все. Да, помню, я Дубова. Он два года назад умер. Что-то я о таком... Как ты можешь его не помнить? Высоченный такой, худющий. Мы еще звали его Вишневый Зад. Погоди, погоди, Вишневый Зад. Что-то припоминаю. У него штаны были вишневые, да? Ага, вельветовые, вспомнила? Так вот, умер от инфаркта в одночасье. А добился многого, банкиром стал. А хочешь знать, как сегодня все вышло. Тося позвонила сообщить точное время встречи в школе, а я сказал, что не уверен, смогу ли прийти. Она развопилась, а потом как бы, между прочим, сказала, что Шадрина уже в Москве. Ну, тут уж я встал на уши, стребовал с нее твой телефон, можно сказать, прибег к шантажу. И буквально через две минуты мне сообщили, что спектакль сегодня отменяется. Я решил, что это знак свыше. — А тебе не было страшно? — Страшно. Ну, ведь столько лет прошло. Для меня это не имеет значения. Ты — это ты. — Но ведь я могла, бог знает, во что превратиться. — У меня слабое воображение, — засмеялся он. «Но как же это возможно для такого знаменитого актера?» «Ну, знаменитый не обязательно гениальный. Я просто хороший актер, но не гениальный. Я это знаю». «Ты странный парень». «А не странен кто ж?» — засмеялся он. «Твоя дача далеко?» «Нет, еще минут двадцать езды. А знаешь...» Я как-то давал интервью по телевизору и признался тебе в любви. Я вчера видела повтор. Случайно наткнулась. Правда? Конечно. Меня это растрогало. А знаешь, почему я так сказал? Я думала об этом. И что придумала? Что ты этой детской любовью прикрываешься как щитом от массы напирающих на тебя баб.